Глава 27. Десятка пентаклей. К возвращению мужа следует привести себя в порядок. Следует помнить, что мужчина целый день провел на работе, он устал и желает лишь отдыха, и потому неправильно будет досаждать ему просьбами или же упреками. Встретьте его улыбкой, видом своим покажите, сколь рады вы и благодарны ему. Сто советов для счастливой семейной жизни. Одержимый Кто бы говорил. Или напомнить Одинцову тот случай, когда мы две недели шли по следу? Две недели по долбанному, почти неразличимому следу, который, как мне начинало казаться, существовал лишь в моем воображении. Или в его. Я почти не меняла форму. Он? Он подпитывал меня силой. И сам едва не помер. А главное, Макта был слабеньким. Итальяшка, попавший на эту войну, даже не по своей воле. Он и умер-то до нашего появления. То ли от голода, то ли от страха. Плевать. Но ведь было же. И не только это. Так что не ему обвинять других в одержимости. Псица. Имя надо. Мими. Зизи. Как вообще собак называют? У жены Сомова две балонки один шпиц. Но клички у них дурацкие. А имя? Имена дает людям. Главное, след она взяла. И четкий. Вот только любой след ведет в две стороны. И куда выведет? Хотя... Стой! Велела я, и тварь послушно плюхнулась на задницу. Погоди. Дай подумать. Так. Дом вот там где-то. Шёл Мишка или от дома, или еще откуда-то, что возможно, но маловероятно. Старая дорога, куда его отец отправил, в другой стороне. Логично, что он на дорогу сходил, все же напрямую перечить Ежинскому себе дороже. Сходил, вернулся. Заглядывал ли домой? Вряд ли. Он бы не рискнул попадаться на глаза отцу. А вот не пройти мимо не мог. Точнее мог, но крюка пришлось бы дать. Так что куда бы он ни направлялся, шел он, скорее всего, оттуда. Я глянула вниз, развернулась и указала наверх. «Туда», — сказала псица. Вот морда у нее наглая и довольная до крайности, и хрустит чем-то. Кость нашла или мышь поймать успела? Нет, судя по перьям, к морде прилипшим не мышь. Ну и ладно, кормить не придется. А дальний причем к этим твоим аномалиям. Псица затрусила по следу а я подвинулась ближе к Бикшееву. Все же бледноват он и устал, но не скажет, упертый. Ты ж не случайно здесь? Да как-то, может, и случайно. Когда Одинцов отказался дело открывать, он, скажем так, намекнул, что посредованные данные не всегда бывают верны, что я фактически вижу лишь бумажки, а они составляются людьми, которые, в свою очередь, не всегда пишут правду. И это может тоже отражаться на результате. Узнаю Одинцова. Кто проблему увидел, тот ее и решает. Но он не прав. А вот это Одинцов до последнего отрицать будет. Если исходить из того, что все бумажки пишутся людьми, то изначальные искажения присутствуют везде и поэтому самонивелируются. То есть его можно игнорировать. Ничего не понимая, но звучит впечатляюще тварь опять затявкала где-то там впереди, но я решил проверить и отправился побеседовать бекшеев слегка поморщился в чем-то он был прав люди странные кто бы говорил, но молчу иногда очень важно вовремя промолчать. Это был новый опыт, очень своеобразный, оказалось что моя жена в чем-то была права, когда говорила что я стал отшельником. Просто когда постоянно используешь дар, устаешь. И любая внешняя информация, ненужная информация, начинает отсекаться мозгом. Он требует тишины, покоя. Мы все одиночки по натуре. Да и из дома выходить не любим. Более того, со временем вообще тяжело относимся к переменам. К любым. Даже если в комнате диван передвинут, уже проблема. «Как ты вообще жениться сумел?» — проворчала я, хотя, конечно, совсем не мое дело. — Случайно, наверное. Война закончилась. Правда, мы еще мало представляли, что это только начало, что работы станет лишь больше. Но были баллы, награждения, снова баллы. Меня приглашали, а нам дали неделю отдыха. И Наденька очень красивая. Понимаю. Мой старший брат, я думаю, он хотел как лучше — Может, боялся, что я в конечном итоге свихнусь? Или случится, что случится? Инсульт — это почти норма для таких, как я. А ящейки обычно пулю ловят. Или нож вот. Или еще могут просто не незатейливо шею свернуть на очередной охоте. В каждой профессии свои риски. И понадеялся, что Наденька сможет меня отвлечь. Мы встретились пару раз, не без помощи родных. Я считался неплохой партией. И чины, должность, награды, состояние опять же. Я поморщилась. Одинцов тоже считался очень выгодной партией. На него, как выяснилось, многие рассчитывали. А тут я вдруг. Тварь из ниоткуда. Опомниться не успел, как сделал предложение. А ей не позволили не принять. Мне бы тогда остановиться, подумать. Всем иногда не мешает остановиться и подумать. Проворчала я. В общем, я кое-что нашел. И опять же, это не столько факт, на который можно опираться, сколько ощущение. А я так и не понял, насколько могу им верить. Хотя, ввиду последних событий, склонен думать, что все же был прав. Тварь взвыла. Громко и жалобно. «Идем». Я подхватила Бекшеева под руку и потянула за собой. Она что-то нашла. Место. Готова душу в залог поставить, что то самое место, где Мишку убили. Берег, край, камни внизу. Море, которое отползло, но все одно кипит. И скоро поднимется. Вылежит зубы соленым языком, снимая остатки водорослей и ракушек. Но море мне мало интересно. Берег. Здесь он выдается слегка вперед, нависая над скалом. Этакий козырек, ходить по которому опасно. Но нет, мне на козырьке искать надо, потому что здесь и вправду проще столкнуть, чем сломать шею, а потом возиться с трупом. Умница!» Я потрепала зверя по загривку и улыбнулась. А она улыбнулась мне в ответ. От улыбки мрака незнакомые люди шарахались. У нее тоже красивая получилось. Зубы только желтоваты. Я присела на корточки и заглянула в глаза псицы. «А теперь послушай». «Здесь еще. Ищи. Место ищи». Она рванула была к следу, задумалась. «Она вас понимает?» Бекшеев стоял и глядел в море. «Вот, нервирует. А если поскользнется?» «Я ж его перехватить не сумею. Потом замучаешься доказывать, что он сам упал, без посторонней помощи. В какой-то мере. Отойдите от края. Сейчас. Здесь...» Есть неправильность. Статистическая погрешность? Что-то выбивается. Но понять не могу, что именно. Наверное, мне и вправду следовало чаще выходить из дома. Я в таких местах никогда не бывал, а потому и не срабатывает. И к моему облегчению сделал шаг назад. Слой, сказал внезапно. Слой мха нарушен. Там. И указал. Так и есть, темная полоса была видна. Как будто кто-то поскользнулся и устоял. А вон еще одна, правда малозаметная. Тварь взвыла, подзывая к себе. И Бекшеев, приняв мою руку, сполз с камней. «Вот если бы вы свалились, а?» — не удержалась я. Мне бы одинцов чайной ложкой мозг выил, нотациями приправляя. «Так бы и спереживался? А то он вон одел готовит, вас готовит». Бикшеев посмотрел на меня с явным сомнением. «Но вы же не настолько наивны, чтобы полагать, будто вас и вправду оставят в нашей дыре. Это так, опыту набраться, здоровье укрепить». А там я хлопнула себя по бокам. Становилось прохладно, и небо потемнело. Давешние тучи налились характерной синевой. Стало быть, скоро снег посыплет. И не такой мелкий, как обычно. Погода. Надо было прогноз узнать. Что-то рано темнеть начинает. Плохая примета. Очень. Времени мало. Надо вернуться, пока не накрыла. Погода на дальнем в целом гадостная, но ровная. Хотя порой случается вот. И чую, случится. С нашей-то удачей. Псица сидела на горке ко мне и поскуливала. С виду обычная. Нет, необычная. «Погодите». Бикшеев выставил руку. «Вы могли бы? Отойди», — велела я, хотя можно было бы вслух и не произносить. Зверь отступил, правда, недалеко, не желая расставаться со следом. А вот Бикшеев смотрел. Опять. И сосуды эти, и глаза бегающие, и лицо, мышцы которого вдруг ослабели. А если и вправду удар? Шутки шутками, но... Вдох, выдох... И здесь не так. Не соответствует. Выдавил он. А я протянула флягу, Которую мне Атуля сучила С травами. И он принял. Сделал глоток. Показывай. Флягу я оставила Бекшееву. Псица тявкнула. мухи земля, камни. И снова мхи. Кровь впиталась, смылась. И прошла сквозь песок. А вот камни — это другое. На камнях задержалась. «Кровь», — сказала я, и Бигшейв поспешил. А хромать стал сильнее. Порыв ветра налетел с берега, пронизывая насквозь и плотную куртку и свитер. «Это не его кровь». Он опустился на колени, отложив трость. «Смотрите, здесь. И здесь тоже. И крови много, должно быть. Основная масса просочилась, смылась, но...» Если сломали шею, то много крови не будет. Камни пористые, и кое-что впиталось. Я подняла один, подумала, взяла и второй. Может, получится группу определить? Но что-то мне подсказывает, что это кровь все той же женщины, которую здесь убили, а Миха увидел? Нет, тогда бы он не подошел. Или наоборот подошел бы. Если бы увидел, что женщине плохо... Если бы решил, что помощь нужна, он ведь был славным парнем. И вот еще, бегший взгреб платок гор земли, тоже надо на всякий случай. Но, но если здесь были еще люди, ваша собака, она может взять их след, я посмотрела на псицу, она на меня. И мрак понимал лучше. Не сразу, нет. Связь ведь возникает слабой, это потом она уже и крепнет, и развивается, позволяя прорастать друг в друга. Но она поняла, кажется. Подошла к пятну, ткнулась в кровь, вздохнула. Закружилась на месте, что-то бормоча на своем, на собачьем. Это звучало, как жалобное потявкивание с рычанием вперемешку. Потом псица подбежала к берегу и назад, к пятну. Тот, кто здесь стоял, я попыталась понять ощущение, ушел к берегу, а потом обратно. Тело относил. Где-то далеко громыхнуло. Так, кажется, все будет хуже, чем мне представлялось. Что это? Бикшеев развернулся и прищурился. Гроза, да? Да. Я вдруг поняла, что убраться мы не успеем. И до машины не дойдем. Мать твою! Одна бы я сумела. А он не понимает. Конечно. Он же столичный житель. Там, если и случаются грозы, то совсем не такие. Все плохо, да? Бегшейф понял по моему лицу. Очень, сказала честно. Грозы здесь. Их лучше бы в укрытии, где переждать. Ветер, развернувшись, с новой силой ударил в берег. И сосны загудели, затряслись, выгибаясь, сбрасывая остатки снега и игл. Стало еще темнее. А псица, которую приближение грозы волновало постольку-поскольку, вдруг остановилась и завыла. Громко так, явно привлекая мое внимание. И повернулась даже. Хорошая девочка. «Сколько у нас времени? Я могу и бежать, если понадобится. И вы можете сами добраться до машины?» Это он предложил как-то смущаясь, явно понимая, что не могу я сама. Никак не могу. «Если подумать, главное до смерти не замёрзнуть», — сказала ободряющая. «А там у вас матушка-целитель. Вытащит». «Ну да. С ободрениями у меня так себе. Но я старалась, честно». Идем, потянула Бекшеева за рукав. «Потому что после бури тут точно ничего не найдешь. Недалеко». Тварь кружила на одном месте, то потявкивая, то припадая, то вскакивая. Она суетилась, тыкалась носом, а порой принималась копать. Что с ней? След оборвался. Смыла? Нет. Я опять попыталась поймать ощущение зверя. Он оборвался. Я огляделась. Вот что неправильно. Земля. Черные проплешины, точно рваные раны на теле. Дерево накренилось, но не рухнуло. И если отойти... Да, если отойти на пару шагов, становится видно, что земля здесь просела. Провал не спрячешь, пусть и не особо глубоким вышел. Но на дальнем такие обычное дело. Вот только нынешний появился не так давно. Жаль, не лето. Летом бы сказала точнее. Здесь был обвал. Я почти захлебнулась мелким снежным крошевом и ветром. «Обвал! Тут!» И руками замахала. Земля, грохот с небес перекрыл голос, и я поняла, что смысла стоять здесь нет. Даже псица рванула ко мне и прижалась к ногам. «Так, укрытие. Думай. Если просела, то... то вниз. Логично. Почему? Потому что что-то там внизу засыпало. Что? Ход? И тогда ясно». Тот, кто убил Мишку, пришел из-под земли. И, может, Мишка сам сюда шел? Ветер опять взревел, а потом полыхнула молния, слепив на долю мгновения. Нет, тут оставаться не вариант. Снизу громыхало море, разбуженное ветрами. Сверху гремели медью небеса. Ветер хлестал водой и мелким ледяным крошевом. Еще немного и вообще ничего видно не будет. Все потом. Ищи. Я вцепилась в шерсть, в которой запутались льдинки. В лицо пахнуло вонью немытой пасти. Укрытие, яма, ход. Звери, они тем и отличаются от людей, что мир чуют тоньше. Мрак вот каким-то непостижимым образом умудрялся выбирать правильную дорогу. И та, убитая мною собака, тоже нужна была, чтобы по трясине пройти. Но тогда не вышло. А теперь... В полумраке глаза ее горели желтым. Смотрела она долго. А я мысленно пыталась достучаться, объяснить. Это неправда, что звери понимают человеческую речь. Во всяком случае, не сразу. Они просто понимают. И пси царванулась прочь. Скатилась, чтобы исчезнуть в стремительно сгущающихся сумерках. Сюда. Я сама добралась до Бигшеева, заворожённо смотревшего на безумие. Море кипело, взлетало атласными вороньими крылами и падало бессильно, неспособная подняться. Кидалась пеной и ловила, ловила снежные нити. Пила бурю. «Не отпускай!» — проорала я. «Скоро здесь ничего видно!» Очередная вспышка высветлила мир до бела. «Раз, два...» — шелохнулись губы Бекшеева. «Три, четыре, пять...» Мы успели сосчитать до десяти и отойти от берега, потому как, ну его, обвалы на дальнем тоже привычное дело. Вой псицы почти смешался с грохотом грома, но направление звука я уловила. Недалеко. Будем надеяться, она и вправду что-то нашла. Нашла. Человек бы эту дыру точно не заметил. Корни старого дуба поднимались из земли, и из плетения их поблескивали желтые глаза зверя. Она тявкнула, поторапливая нас, таких медлительных. «Думаете?» «Думаю», — толкнула Бикшеева в спину. «Ты первый». Ползти пришлось на карачках. Нет, я не видела дыру. Я, признаться, решила, что сами по себе эти корни, прочно впившиеся в землю, сросшиеся огромным комом, вполне себе укрытие. Но там внутри обнаружилась яма. А рядом старая лампа. И мешок. Что ж, я поглядела на Бекшеева. В темноте видно было плохо, но вот запах ощущался остро. Керосина. И мишки. Кажется, мы нашли, куда он ходил.